Глава шестая. Князь Кастельфорте покинул Рим и поселился во Флоренции поближе к Карине. Она была очень ему благодарна за это доказательство дружбы, но ее несколько смущало, что она уже не могла быть столь увлекательной собеседницей, как прежде. Она была молчалива и рассеяна, здоровье ее слабело, и она была не в силах хоть на минуту совладать с ее тоской. Из дружеских чувств она еще могла поддерживать разговор, но желание нравиться уже не воодушевляло ее. Несчастная любовь охлаждает все прочие привязанности, и человек даже не может понять, что происходит в его сердце. Горе отнимает у него все, что ему даровало счастье. Любовь рождает ощущение полноты жизни. Человек наслаждается природой. Радость озаряет всю его жизнь и все отношения с людьми, Но как бедна становится жизнь, когда угасает живительная надежда, когда душа теряет способность к восторженным порывам? Вот почему долг так настойчиво требует от женщины, особенно от мужчин, благоговения и страха перед любовью, которую они внушили, ибо эта страсть может навек опустошить разум и сердце. Князь Кастельфорте пытался заводить с Кариной беседу о предметах, некогда занимавших ее иногда она не сразу отвечала как будто не слышал его когда же звук его голоса и мысли высказанные им доходили до нее она произносила несколько фраз но в ее речах уже не было ни красок ни жизни раньше вызывавших такое восхищение разговор вскоре замирал и она опять впадала в задумчивость потом она делала новые усилие чтобы не обескуражить добрейшего князя кастельфорта но часто путалась в словах или говорила совсем не то, что хотела сказать. Тогда она смущенно улыбалась, испытывая жалость к себе, и просила своего друга простить ей ее безумие. Князь Кастельфорте осмелился было заговорить с ней об Освальде, и, казалось, это доставляло ей какое-то горькое удовольствие, но после этих разговоров она испытала такие муки, что ее друг решил отказаться от них. У князя Кастельфорта была отзывчивая душа, но мужчине, особенно увлеченному женщиной, при всем его благородстве трудно утешать ее в горе, которое доставило ей чувства к другому. Отчасти из-за уязвленного самолюбия с его стороны, отчасти из-за ее робости между ними не могла установиться полная душевная близость. Да и к чему послужила бы она? «Разве можно облегчить безутешное горе?» Каринна и князь Кастельфорта каждый вечер гуляли вдвоем по берегу Арно. Он беседовал с ней на различные темы, осторожно и нежно пытаясь чем-нибудь заинтересовать ее. Она благодарила его пожатием руки. Иногда она заводила речь о предметах, близких ее сердцу, но глаза ее наполнялись слезами, и от волнения ей становилось дурно – Она бледнела и начинала дрожать, и друг ее в испуге старался поскорее отвлечь ее от этих мыслей. Однажды она вдруг начала с прежней живостью с ним шутить. Князь Кастельфорта с удивлением и радостью посмотрел на нее, но тут она разрыдалась и тотчас же убежала. Она вышла к обеду и, протянув руку своему другу, сказала «Простите меня, я хотела сделать вам приятное и отплатить вам за вашу доброту, но мне это не по силам». «Будьте великодушны и примите меня такой, какая я есть». Князя Кастельфорта очень тревожило здоровье Каринны. Пока еще не было ничего угрожающего, но вряд ли она могла долго прожить, и только счастливый поворот судьбы мог бы вызвать в ней прилив сил. В это время князь Кастельфорта получил письмо от лорда Нельвеля, и хотя оно ничего не могло изменить, ибо он сообщал о своей женитьбе. Там были, однако, слова, которые могли глубоко тронуть Каринну. Долго размышлял князь Кастельфорд, и стоит ли сообщить об этом своей подруге. Если бы он показал ей письмо, оно произвело бы на нее слишком сильное впечатление, а она была так слаба, что он не отважился это сделать. Пока Мистон обдумывал этот вопрос от лорда Нельвилля, пришло другое письмо, которое также могло бы тронуть Каринну, но там он извещал о своем отъезде в Америку. Тогда князь Кастельфорта окончательно решил ничего ей не говорить. Быть может, он ошибался. Она не смела никому в этом признаться, но больше всего мучила ее, что лорд Нельвиль ничего ей не писал, и хотя Освальд навек с ней расстался, ей было бы отрадно услыхать, что он помнит и сожалеет о ней. Ужаснее всего для нее было его полное молчание, она даже не имела случая произнести или услышать его имя. Горе, которым не с кем поделиться, терзает душу с неизменной силой день за днем, год за годом. Горе, на которое не оказывают влияния ни внешние события, ни превратности судьбы, гораздо мучительнее, нежели вереница различных тяжелых переживаний. Князь Кастельфорте, следуя общеизвестному правилу, Изо всех сил старался помочь ей забыть свою печаль. Но не существует забвения для людей с пылким воображением, и лучше непрестанно пробуждать в них воспоминания и вызывать облегчающие душу слезы, чем давать им замыкаться в себе».